На кровати лежала истощенная старая женщина. Одеяло сбилось, открывая взору верхнюю половину ногого тела. Кэролу сначала показалось, будто женщина подтягивается, закинув тощие, как у скелета, руки за голову. «Извините», – пробормотал он и отвел глаза в сторону. «Извините». Второй раз он стал закрывать дверь, потом замер, что-то вспомнил и снова заглянул в комнату.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 Краем глаза Кэрол заметил, что наверху лестницы стоит Питер Кубрю и смотрит на него, вопросительно наклонив голову. «Сейчас вернусь, только возьму договор», крикнул на ходу Кэрол. Голос его был удивительно спокоен. Он толкнул входную дверь, выскочил на улицу. С крыльца он спустился осторожно, внимательно глядя под ноги. «Когда за тобой гонятся?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 Били его по лицу. Он споткнулся и упал, порвал брючину, поднялся, пошел дальше. Ночь стояла ясная, безоблачная. Безгранично глубокое небо заполнили звезды. Карл остановился на крутом склоне и за большим валуном, пытаясь отдышаться и успокоить речь в боку. Выше по холму послышались голоса, затрещали ветки.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 и это будет сопровождаться ужасной болью. Продолжая этот сумасшедший бег, непрестанно набирая скорость, с каждым шагом пролетая ярды и ярды темноты, Кэрол ощутил мощный прилив эмоций. Это чувство можно было бы назвать паникой, но одновременно оно очень напоминало восторг. Кэролу казалось, что его ноги вот-вот оторвутся от земли и никогда больше не ступят на нее. Он знал этот лес,